Полз, Хвать одну из птиц за хвост. ой конечек конёчек-горбуночек, прибегай скорее, дружочек, я ведь птицу-то поймал!» Так Иван-дурак кричал. Горбунок тотчас явился. «Ай, хозяин, отличился!» — говорит ему конек. «Ну, скорее ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею». — Надо нам в обратный путь. — Не, дай птиц-то мне пугнуть, — говорит Иван. — Смотри-ка, вишь, надселись от крика. И, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек. Ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась.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 Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали Еруслана. — Эх, — один слуга сказал, — как сегодня я достал от соседа чудо-книжку!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 Первая сказка о бобре, а вторая — о царе. Третья, дай бог память, точно о боярыне восточной. Вот в четвертой князь бобыл. В пятый... в пятый... эх, забыл. В пятой сказке говорится... Так в уме вот и вертится. Ну да брось ее! Постой! О красотке, что ли, какой? Точно! В пятой говорится о прекрасной царь девицы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 «Похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич, мол, ведь царь-девицу!» «Что ты, что ты, бог с тобой!» — начал царский стременной. «Чай с просонков я толкую, штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хошь, а меня не проведешь!»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 Царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. «Хм, так вот та царь-девица, как же в сказках говорится, — рассуждает стременной, — что куда красна собой царь-девица, так что дива, — это вовсе некрасиво и бледната».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 «Все поправим, может статься, только чур не засыпаться!» «Завтра рано поутру к златошфейному шатру приплывет опять девица меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь!» Тут конек опять сокрылся. А Иван сбирать пустился острых камней и гвоздей от разбитых кораблей для того, чтобы уколоться, если вновь ему вздремнется.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 Тут попробовать изволька перстень дьявольский достать. Да велела заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу, притом и спрошать к об чем. Тут конек. Сказать по дружбе — это службишка, не служба. Служба — все, брат, впереди. Ты теперь о спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану.